26. Не, Васька, не так. У парня с монгольским разрезом глаз оказывается очень смешное имя – Рафик. И поистине азиатская упертость и дотошность. Он в очередной раз тормозит меня чуть ли не на начальных нотах, терпеливо объясняя, как именно следует вступать. Я слушаю, киваю, парни на своих местах тупо скучают, но ни слова против не говорят. В том, что касается творчества, Рафик – признанный авторитет. Судя по всему, именно он все песни для группы пишет и на ноты их перекладывает. Аранжировкой занимается Сашка. А Артём — просто послушный исполнитель. Каждый на своём месте, в общем. И мне ужасно хочется тоже оказаться с ними на одной волне, на своём месте. Потому на допы положен жирный минус, по крайней мере, сегодня, и я полностью погружаюсь в процесс. «Вот, смотри, ты начинаешь здесь. Всё время здесь. А надо?» Рафик показывает место на нотоносце. Я снова киваю. «Давай ещё разок!» — командует Сашка, получив отмашку от трафика. И начинает мягким, обволакивающим баритоном, от которого у девчонок сто процентов сердечки начинают сбоить. — Ты проходишь мимо каждый день, каждый день. Я смотрю шальными, и опять словно тень. За тобою следом каждый день, каждый день. Бредом, просто бредом, мне всё это кажется. Я облизываю губы, ловя ритм, что задаёт Сашка, и вступаю нежно-нежно, аккуратненько. «Твои глаза меня смущают, слишком ярко. Твои слова меня заводят, слишком жарко. Ты взгляд горящий не отводишь, сгораю. Ты только следом ходишь, ходишь за мною». В этот момент вступает битом Артём, добавляя чёткости ритму. И я прикрываю глаза, ловя общий вайб. Невероятно красивый и чувственный. И перед внутренним взором у меня чего-то чёрный-чёрный, яростный взгляд каменева. А в следующее мгновение шальной, веселый и настойчивый взгляд лиса. Спохватившись, что думаю, вообще не о том, и не вовремя, торопливо распахиваю ресницы и подхватываю припев, стараясь вытягивать его на чувственной тональности. Твои глаза, мое несчастье, погибель. В этот момент я наталкиваюсь взглядом на зрителя, молчаливо наблюдающего за нами из глубины зала, и чуть не сбиваюсь с ритма. Откуда он тут? Когда пришел? Смотрю на ребят, но они увлечены и не обращают внимания на то, что за нами наблюдают посторонние. Я понимаю, что прерываться сейчас, когда у нас только-только всё начинает складываться, нельзя, а потому перебарываю внутренний мандраж и продолжаю чуть дрогнувшим голосом. И только в них себя ищу я, тону я, и только ты меня удержишь и примешь. И лишь тебя давно люблю я, люблю я. Я замолкаю, неотрывно глядя в тёмные глаза Каменева и едва переводя дыхание. Он же, как мне кажется, весь подался вперёд, словно зверь перед прыжком, напряжённые скулы, чётко очерченные, заострившиеся черты лица. Боже, да что со мной? Занятая своими переживаниями, я не сразу осознаю, что меня, оказывается, хвалят. «Офигенно, Вась!» — говорит Рафик, подставляя мне ладонь для хлопка. «У тебя в финалочке такая хрипотца появилась! Чистый секс! Запомнила, как это сделала?» Киваю, машинально давая ответную пять. «Ну, вот так и будешь делать», — решает Рафик. «Я реально, когда слушал, чуть не кончил». Осознав, что такое он несёт, вспыхиваю и отворачиваюсь, а Сашка на в брови принимается выговаривать Рафику. «Слышь, ты за языком следи. У нас тут девочка-ромашка. Напугаешь, сбежит». «Да кто же её теперь отпустит?» Улыбка у Рафика получается хищная, а лицо монгольского завоевателя излишне довольное. Он осматривает меня с ног до головы, И я, вспыхнув ещё больше, невольно делаю шаг назад. Ну надо же, блин, так хорошо всё было. И Рафик этот на самом деле большой молодец, талантище. Вон какую красивую песню на коленке за 10 минут сочинил. А сейчас ведёт себя как монголо-татарин на завоёванных русских территориях. «Я вообще считаю, что её надо брать как можно скорее», — говорит он, ухмыляясь. «А то тут уже невнятные чушпаны нарисовались всякие. Не уследим, утащат и под замок посадят. Давай, Рапунцель, выбирай». «Она уже выбрала!» – раздаётся холодный низковатый голос из зала. Все оборачиваются на звук, а я с тихим вздохом прощаюсь со своей несостоявшейся карьерой певицы. Сначала Тошка, потом эти шутки неуместные, а на закуску – Камень. Меня сейчас из зала выпнут быстрее, чем успею всем пока сказать. Ну, что поделать, не сложилось. «Камень?» – удивлённо спрашивает Сашка. «А ты тут какого забыл? Или она твоя?» Он поворачивается ко мне и с обидой говорит. «Ты чего молчала-то?» «Я... Мне надо что-то сказать, но не получается, потому что Камень внезапно разговорчивый. Моя!» «Ой, просто ой!» «Ну, блядь!» разочарованно тянет трафик, а Артём усмехается, глядя на расстроенное лицо приятеля. «Слушай, Камень!» Осторожно, не напирая, начинает Сашка. «Мы ничего такого, ты же понимаешь? Просто она поёт охуенно, нам как раз надо...» «Да...» Медленно кивает Каменев, не сводя с меня взгляда. «Охуенно! И не только вам надо!» «Ну так что?» — продолжает разговор Сашка. «Всё в норме тогда?» «Всё в норме!» — рявкаю я, приходя в себя, излясь на чересчур разговорчивого камня. «Надо же, какой наглый! Да ещё и врёт!» Но опровергать этот бред не спешу, отметив, насколько аккуратными стали парни из группы, когда Каменев назвал меня своей. И взгляды перестали быть тягуче сладкими и блеска в глазах поубавилась. Так и глядишь, и на нормальный рабочий ритм перейдём. А мне, несмотря на некоторые непонятки, ужасно хочется с ними работать. Пока пела, такое удовольствие получила. Просто от одной принадлежности к чему-то невероятно клёвому, красивому, стильному. Не хочу это всё терять. Но и становиться мишенью для грубых ухаживаний, а чувствуется, что парни только так и умеют. Им другого и не требовалось никогда, с их популярностью и внешностью. Не хочу. Камень, сам того не ведая, изящно разрулил эту ситуацию, прикрыв меня. Теперь бы ещё с ним обсудить и выяснить, с какого перепуга он ввёл парней в заблуждение и вообще тут сидит и на меня смотрит.